Флеминг ответил, что, к сожалению, он не художник. Грей заставил его взять кисти и потребовал написать сцену на ферме. Флеминг с большой неохотой написал корову, которая совсем не была похожа на корову. «Спасибо», — сказал Рональд Грей, — «это шедевр и именно то, чего я хотел». Через некоторое время он повел Флеминга на художественную выставку, где эта картина висела на видном месте. Автора «Портрета коровы» все это очень развеселило, тем более что несколько критиков хвалили художника за искусную наивность. Он сам слышал, как две весьма благовоспитанные пожилые дамы обсуждали эту картину. «Может быть, вы и правы», — сказала одна из них. «Это новое искусство, видимо, имеет какой-то смысл, но я не могу уловить, какой именно». Флеминг из опасения, что этого недостаточно, попросил одного друга Сторера купить картину. Оплатит же ее он сам, но вспомнил, что предстоит еще внести комиссионный за выставочный зал, он передумал. Тогда было решено, что Сторер только приценится к картине и откажется ее приобрести, заявив, что она слишком дорогая. Комитет удовлетворился этой комедией, и Флеминг был избран пожизненно членом клуба. Он посещал его до самой смерти и познакомился там с большинством крупных художников своего времени. Новая среда нравилась Флемингу, и он тоже довольно быстро завоевал любовь своих новых знакомых. Клуб Челси ежегодно давал костюмированный бал, и миссис Дэвис с Рональдом Грейм решили повезти туда Флеминга. Но надо было найти ему даму. Художник Стир предложил пригласить очень красивую девушку Лили Монтгомери, которая ему позировала. Флеминг загримировался под негра и был в восторге от бала. В следующем году он пошел на бал со своим другом доктором Портеусом. Оба надели красные короткие юбочки и черные чулки, перерядившись в маленьких девочек. Бактериологи порой умели развлекаться. В лаборатории Флеминг, помимо обычной работы, продолжал свои собственные исследования. В 1909 году он напечатал в Ланцете прекрасную статью о причине появления угрей. Затем он внес усовершенствование в реакцию Вассермана, применяемую для диагностики сифилиса. Он создал реакцию в миниатюре, пользуясь очень небольшим количеством крови, взятыми с пальца. Больше всего ему нравилось мастерить всякие приборы, Исправлять недостатки аппаратуры при помощи первого попавшегося под руку предмета, например, брючного зажима для велосипедистов. Постепенно он вырабатывал для себя свою собственную философию исследовательской работы. Никаких жестких планов. Необходимо продолжать повседневную работу, стараясь не пропустить ни одного необычного явления и вовремя оценить его значение. Патрон оставался гением, восседавшим на Олимпе. Одним из достоинств Райта было то, что он предоставлял своим ученикам полную свободу действий в области научной работы. Сам же он продолжал разрабатывать новые сложные усовершенствования в технике исследований, как, например, то, которое он назвал «стирка и полоскание». При помощи очень длинной пипетки, разделенной на равные отрезки, можно было получить все более и более ослабленные растворы инфекционных культур. Когда Фримен и Нун по просьбе профессора Жюля Борде продемонстрировали приспособление Райта в Пастеровском институте, Морис Николь сказал, «Все эти методы годятся для фокусников или для развлечений детей». Он был совершенно прав. Методы Райта требовали необычайной сноровки. Они восхищали Флеминга. Он знал, что они слишком сложны, но знал также, что что он скорее, чем кто-либо другой, благодаря своей ловкости сумеет ими пользоваться. Кроме того, их защищал патрон, а Флеминг сохранял верность своему учителю. Его верность достойна уважения, так как за стенами лаборатории все более сильные враждебные течения стремились и обтяжились. Некоторые собратья по профессии называли его «сэр почти прав», Даже в самой больнице Сент-Мэри многие врачи, работавшие в других отделениях, не верили в вакцинотерапию. Вакцинировать для предупреждения болезни это понятно.